Глава шестая. Тигр внутри. Друзья спустились в игорный зал, когда игра была в самом разгаре. Сова с напарником остались с возрожденцами. Им было что обсудить. В конце концов, Савинский бросил прибыльное дело охотника и легализовался. Теперь его задача сойтись с возрожденцами так плотно, чтобы не обидно было за загубленную выгодную легенду. Он пообещал вернуться на борт не позднее завтрашнего дня. Мало ли, подвернется выгодный вариант для отрыва. Сообщение, взволновавшее Клеймёнах, не произвело никакого впечатления на играющих корсаров. Они продолжали предаваться азарту с полной отдачей, от всей души. Вино лилось рекой, летели кости по столам, мелькали сдаваемые карты. Люди развлекались как могли, словно в последний раз, и их нисколько не волновало то, что по всем новостным каналам Трувима трубили о чрезвычайном положении, о повышенной угрозе вторжения извне. То ли это настолько обыденное происшествие, что к нему все привыкли, то ли пираты настолько выдохлись на работе, что на отдыхе гори хоть все огнем, но никто не испортит им веселье. «Как думаешь, что происходит?» — спросил Карен Серое Ухо, обозревая играющую толпу. Не знаю, но не нравится мне все это. Мы с вами ввязались в опасные предприятия. Эти возрожденцы слишком хитро сделанные. Они и к власти хотят, и рисковать ничем не готовы. Если бы мы вернули трон самостоятельно, они бы с радостью поддержали нас в самом финале. И волки целые и овцы сыты. А рисковать жизнью ради идеи — это не их путь, рассуждал Илья. «Нам выбирать не из чего. У нас тут не стоит очередь из желающих встать на нашу сторону», заметил Фома Бронник. Как странно, Илья все еще ничего не помнил о жизни Имрана Актарского. Ничего толком не знал о королевстве Поргус. Но возвращение короны стало его делом. Он чувствовал, что горит им, и это не могло не удивлять. «Я хочу попробовать пробудить память Имрана, Неожиданно даже для самого себя заявил Илья. «Есть такая технология. Можно попробовать. Но тут нужна специализированная аппаратура и квалифицированные специалисты», сказал Фома Бротник. «И все равно риск велик. Если что-то пойдет не так, то в лучшем случае мы полностью пробудим им рана и получим две личности в одном флаконе. В худшем мы сотрем тебя всего полностью, и получится живая болванка» без признаков индивидуальности», — предостерег корен Серое Ухо. «Я готов рискнуть. Не хочу выглядеть идиотом в глазах соратников. Кажется, на Трувиме есть подходящая клиника. Я попрошу сервина Тулха навести справки», — сказал Фома Бродник. «Сколько мы здесь пробудем?» — спросил корен Серое Ухо. «Столько, сколько потребуется. Я считаю, что мы не должны зависеть от возрожденцев». «Надо найти новых союзников, которые играли бы только за нас», — сказал Илья. «Ты о чем?» — спросил Фома Бродник. «Я о круге корсаров. Если мы привлечем на свою сторону капитанов, это будет только нам на пользу. Ребята воюют за деньги. Так что если мы сможем предложить выгодные контракты, то капитаны будут наши». «А чем платить будем?» — ворчливо заметил Карен Серое Ухо. «Мааром?» «Если мы совершим налет на рудник, то нам хватит на все. Вульфор смог, чем мы хуже?» «Посмотрим, что завтра скажут возрожденцы. От этого и будем плясать», — предложил Карен серое ухо. Они вышли на улицу и тут же почувствовали разницу между казино и городом. В неоновом цветке жизнь не изменилась. Игра шла своим чередом. Здесь, снаружи, все преобразилось». На небо словно набросили серебряную сеть. Включился силовой купол, накрывший всю планету. В воздухе кружили катера службы безопасности Трувима. На улицах царила суета. Рестораны выгоняли посетителей и закрывали двери. Только развлекательные клубы продолжали работать так, словно ничего не произошло. Перед столбами летных площадок толчия. Флайеров на всех не хватало. На автобусных остановках толпы. Перед подземными переходами — давка. «Что вообще здесь творится?» — спросил Илья Давыдов, наблюдая столпотворение. «Хрен его знает. Попробуй наших ломщиков дернуть. Может, они в курсе?» — предложил карен Серое Ухо. «Гнездо! Как обстановка? Что, черт возьми, происходит?» Запрос по разгоннику. «Официальные каналы молчат, но мне удалось узнать, что к Трувиму подошел флот Поргуса». «Они официально потребовали выдать им беглого донника Давыдова с командой», — передал Шуан Ури. «Вот так поворот. И что власти?» «Молчат. Переваривают услышанное. У них есть сутки на удовлетворение ультиматума. Если их требование не будет выполнено, Поргус начнет вторжение». «Как им стало известно, что мы здесь?» — спросил Илья Давыдов. «Кто-то слил им данные о ястребе пустоты. Они вели нас с Тартума сказал сервинтулх чую я тут без вульфаа не обошлось что будем делать командир спросил фомабродник похоже мы в ловушке власти сдадут нас тут можно не сомневаться нам надо возвращаться на корабль сказал илья давыдов мы не можем покинуть планету пока работает силовой купол указал на небо фомабродник значит надо его отключить пока тигр внутри тигр уязвим. Заметил Илья Давыдов. «Скоро эти улицы превратятся для нас в ад. Если власти сольют инфу, на нас объявят охоту. Каждое окно обернется для нас смертью. Каждый встречный проходимец — потенциальный враг». Илья озирался по сторонам, пытаясь найти короткий путь до корабля. «Гнездо, соедините меня с Ульдрихом фон Гербом», — потребовал Давыдов. «Минуту». Связь установилась мгновенно. И Илья услышал в разгоннике тяжелый, недовольный голос корсара. «Слушаю, командир. Где вы?» «На севере, в районе зоопарка. Вы слышали о тревоге?» «Да, капитан». «Через полчаса на улице будет очень жарко. Поргус накрыл нас колпаком. Объявили в розыск. Требуют на блюдечке наши головы», — сказал Илья Давыдов. Он ждал реакции корсара. «Откуда информация?» Ломщики слили. Надо собрать экипаж на борту. Отдых накрылся метным колпаком. Скорее, силовым куполом, — поправил Ульрих фон Герб. Народ будет очень зол. — Будем живы, оторвемся по-крупному. Объявляй общий сбор. — Слушаюсь, капитан. Ульрих фон Герб разорвал соединение. В его голосе чувствовалось напряжение. Илья не знал, послушается ли он его, или предпочтет слить командира властям Поргуса. В конце концов, это не его война. «Как думаешь, корсары не подведут? Не получим мы нож в спину?» — спросил Фома Бродник. Илья не знал ответ на этот вопрос. «Время покажет. Надо было до увольнительной всем объявить об имране», — сказал Давыдов. «Кто знает. Быть может, они тогда без раздумий слили бы тебя властям?» предположил Карен Серое Ухо. «Вечно у тебя плохое на уме», заметил Давыдов. «Кто-то должен держать руку на пульсе, чтобы не расслаблялись», парировал Карен Серое Ухо. Илья направился в сторону подземки. Там проще затеряться в толпе, меньше информационных каналов. Они были уже в двух шагах от подземного перехода, когда из-за угла вырулили два полицейских автомобиля, которые тут же перекрыли улицу из машин высыпали служивые в черной форме и шлемах и бросились донником навстречу. «Началось. Недолго власти играли в либерализм», заметил Фома Бродник. «Когда хвост прижмет, любой либерал тут же превратится в палача», отозвался Илья Давыдов. Неписанные законы рыцарей пустоты оказались порушены в то мгновение, когда корабли ВКС Поргуса блокировали планету, и командование выдвинуло ультиматум. Трувим, райское местечко для корсаров, где действовало вечное перемирие, оказался на грани катастрофы. Надеяться на то, что трувимцы откажутся выдавать своих, бессмысленно. С одной стороны, их понять можно. Перспектива грядущего вторжения их совсем не грела. Солдаты церемониться не станут, город превратится в руины. Тут не надо обладать правительским даром, чтобы это предсказать. Так что, если есть хоть какая-то возможность предотвратить хаос, они пойдут на все. Даже если ради этого придется принести человеческие жертвы. Но ведь и донники готовы на все, чтобы защитить свою свободу. Они тоже особо не будут церемониться с трувимцами. Так что все находятся в равных условиях, и все будет по справедливости. Времени на раздумья не оставалось. Стоит чуть замешкаться... И их повяжут прямо тут на месте, чтобы потом отдать на заклание властям Поргуса. Полицейские уже были на подходе. Илья хлопнул Фому Бротника по плечу, привлекая внимание, развернулся и быстрым шагом направился назад к неоновому цветку. В этом царстве азарта вряд ли кто смотрит новости, и поэтому есть шанс затеряться. Если только им удастся оторваться от полиции. Легавые тут же ускорили шаг. Они просто повисли у них на хвосте. Илья прибавил. Он уже практически бежал, но и служивые не отставали. Если они скроются в неоновом цветке, то пути отступления будут перекрыты. Рано или поздно их оттуда выковыривают. На то, чтобы разворошить муравейник, у трувимцев целых 24 часа. Так что они очень постараются, чтобы у донников задницы загорелись. Вступать же в лобовое столкновение с полицией нельзя. Сейчас у служивых это просто рабочее задание, но стоит хоть одному попортить шкуру, так это тут же станет личным делом для всех чёрнорубашечников. Князьдо, срочно найдите нам путь отступления. Мы в ловушке, запросил помощи у ломщиков Илья. Командир, сейчас тебе на разгонник грузану карту. Я отмечу на ней маршрут, так что следуй за черной вороной, отозвался Шуан Ури. А какой чёрной вороне ты говоришь? «Нам тут не до шуток», — огрызнулся Илья. Нашел время для хохм. Раздражение сверлило мозг. Он не мог ему поддаться. Иначе все пропало. Гнев ослепит его. «Черная ворона — это ваш виртуальный проводник. Ее будешь видеть только ты. Запускаю процесс. Он займет пару минут». «У нас нет этих пары минут. За нами хвост». «Попробуйте его сбросить. Это все, что я могу сейчас посоветовать». Шуан-Ури разорвал соединение, но не закрыл канал. И Илья почувствовал, как в его мозг заливаются потоки данных. Появилось легкое головокружение, с которым он тут же справился. Не хватало еще запутаться в собственных ногах и упасть, как спелое яблоко, в руки легавых. Над улицей между шатрами домов прошел синий флаер с мартировкой «Полиция». Вместо того, чтобы идти к неоновому цветку, который уже виднелся неподалеку, Илья вдруг резко свернул в сторону, перешел улицу и вошел в кафе «Парадигма». Фома Бронник и корен Серое Ухо не отставали от него ни на шаг. Правда, они не понимали, что задумал капитан, но слепо доверяли ему. Илья и сам толком не понимал, что делает. Оторваться на открытом пространстве не получится. Надо попробовать затеряться среди домов». Он пролетел между пустующими столиками, большая часть народа уже разошлась, заведение закрывалось, и направился к двери с табличкой «Служебное помещение». Дорогу ему преградил официант с физиономией грабителя. «Мужик, куда прешь? Не видишь, мы закрыты!» Официант был раза в два больше, чем Давыдов. Илья сбил его с ног прямым в челюсть и рванул дверь на себя. Они оказались на кухне. В это время полиция входила в кафе. Повара уже практически разошлись. Остались только мойщики посуды. Они закладывали грязные тарелки и приборы в мойку. Кружился между столами робот-уборщик, черный блестящий корпус и два резиновых колеса. Возле плиты колдовал толстый мужик в белом фартуке и колпаке с красным кантом. Он даже не заметил, что на его кухне появились чужаки. Илья пробежал между столами и толкнул дверь черного выхода. Он оказался во дворе. Та еще клоака. Повсюду грязь и одинокое черное дерево без листьев, словно лыжная палка, торчащая по центру сквера. Илья остановился, пытаясь сообразить, куда дальше. Фома Бротник занял позицию по правую сторону от двери, корень серое ухо — по левую. Они не теряли время. Скоро здесь появится полиция, и служивые не заставили себя долго ждать. Дверь распахнулась, И вывалился плотный мужик в полицейской форме. За его спиной маячил худосочный субъект неопределенного пола. Фома Бродник тут же выхватил энергетический хлыст и стеганул по спине толстяка. Огненный бич обвил спину Легавого, оплавил бронник и прожег форму. Фома Бродник рванул хлыст на себя, опрокинул полицейского на землю и пробил удар ногой по лицу. С одним бродягой покончено. Тем временем Карен Серое Ухо разобрался с Хлюпиком он не стал доставать оружие. Несколько коротких ударов, и парнишка сполз на землю с разбитым лицом и глазами, полными обиды на несправедливость этого мира. Илья бросился вперед. Миновал черное дерево и оказался возле невзрачной серой двери. Черный вход в жилой дом. Можно подняться на крышу. Прятки по чердакам до гонки по крышам. Тупиковые линии поведения. Пространство для ограничено. Можно вырваться на соседнюю улицу и попробовать угнать флайер или спуститься в подземку, где полиция будет сложнее их выцарапать. Эти варианты выглядели перспективнее. И где же этот обещанный черный ворон, который поведет их по кратчайшему маршруту? Так и хотелось вызвать ломщика на откровенный разговор и как следует отматерить. С улицы донеслись выстрелы. Легавые открыли огонь по ускользающим донникам. Давыдов толкнул дверь и оказался на улице. И тут он увидел черного ворона.